Теперь ему надо взять наискось и попасть в полосу экваториального течения, идущего с востока на запад в направлении как раз противоположном течению, которое огибает архипелаг с севера. К великому удовольствию своих обитателей, собравшихся на левом берегу, Стандарт-Айленд смело устремляется в пролив между островами Малакайи и Кауаи. Над этим последним, одним из самых маленьких в архипелаге, поднимается вулкан Нирхау высотою в 1800 метров, извергающий из кратера черный дым. У подножья линия дюн, а еще ниже торчащие из воды коралловые скалы, откуда звонким металлическим эхом доносятся удары прибоя. Наступила ночь, плавучий остров все еще находится в этом узком проливе, но под управлением опытного комодора Симкоо ему нечего опасаться. В тот час, когда солнце исчезает за высотами острова Ланаи, наблюдатели не могли бы обнаружить Кетча, который, выйдя из порта вслед за Стандарт-Айлендом, старался все время держаться поблизости от него. Впрочем, спросим еще раз, стоит ли тревожиться из-за близкого соседства малайского суденышка. На рассвете следующего дня Кетч виднелся только белой точкой в северной части горизонта. Стандарт-Айленд в этот день плыл между Кахулави и Мауи, вторым по величине островом в Сандвичевом архипелаге. Столица его, порт Лахаина, служит китобоем местом стоянки для их кораблей. Самая высокая гора острова Халиахала, что означает «Дом солнца», на 3000 тысячи метров круто вздымается к небесам. В течение двух следующих дней Стандарт-Айленд шел мимо берегов большого острова Гавайи, Горы его, как мы уже говорили, самые высокие на архипелаге. Здесь, в бухте Кеалакеакуа, капитан Кук, сперва принятый туземцами за некое божество, был убит в 1779 году, через год после того, как он открыл этот архипелаг и назвал Сандвичевым в честь одного английского министра. Главный город острова Хило, расположенный на восточном побережье, отсюда не виден, но зато можно разглядеть город Кайлуа, находящийся на западном берегу. На острове имеется железная дорога протяженностью в 57 километров, которая служит главным образом для перевозки продовольствия, и музыканты издали видят белые клубы дыма, вырывающиеся из труб локомотивов. «Только этого еще не доставало», — восклицает Ивернес. На другой день жемчужина Тихого океана покинула эти места а кэтч в то время огибал крайнюю точку острова Гавайи, над которой возвышается Мауна-Лоа, большая гора, чья вершина теряется в облаках на высоте четырех тысяч метров. «Надули», — говорит тут Пеншина, — «нас попросту надули». «Ты прав», — отвечает Ивернес. — «надо было приехать сто лет назад. Но тогда мы не очутились бы на этом замечательном плавучем острове». «Подумаешь», — А теперь мы нашли туземцев в пиджаках и в вместо дикарей в перьях, которых нам обещал этот пройдоха Калистус, разрази его гром. Я жалею о временах капитана Кука. А если бы эти людоеды слопали твое высочество?» – спрашивает Фроскален. Что ж, у меня, по крайней мере, было бы утешение, что хоть раз в жизни я сам по себе, какой ни на есть, пришелся кому-то по вкусу.